Красная комната В тот достопамятный вечер семеро джентльменов, любителей острых ощущений, в их числе и ваш покорный слуга, собрались, как повелось, в красной комнате. Утопая в затянутых алым бархатом креслах, все, затаив дыхание, ждали очередной леденящей душу истории. Комната была убрана соответственно духу наших собраний. В центре ее помещался круглый массивный стол, застланный алой же бархатной скатертью.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 И знакомые черты были настолько застывшими, неподвижными, что я содрогнулся. Но вот, наконец-то, коего мы избрали в тот вечер рассказчиком, откашлялся. «Т» был принят в наше общество недавно. Он выпрямился в кресле и заговорил, устремив взгляд на пляшущий огонек свечи. Лицо его было испещрено тенями и, видимо, оттого несколько напоминало лишенной плоти и кожи череп». Нижняя челюсть с каким-то унылым однообразием дергалась вверх и вниз при каждом издаваемом звуке, что придавало Те сходство с жутковатой марионеткой. «Лично я полагаю себя совершенно нормальным», — сказал Те. «Да и никто ни разу не усомнился в ясности моего рассудка. Впрочем, предоставляю судить об этом вам. Может быть, я и впрямь не в своем уме, или по меньшей мере страдаю нервным расстройством».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 Подобное существование воистину ужаснее смерти, хотя в глазах других я был, вероятно, счастливчиком. Право, лучше бы мне приходилось в поте лица зарабатывать хлеб свой насущный, ибо самый тяжкий труд – просто счастье в сравнении с бездельем. Хотя еще лучше было бы владеть несметным богатством и жить в роскоши, утоляя голод души кровавыми развлечениями, подобно прославившимся тиранам. Но то, конечно, и вовсе несбыточные мечтания.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 Только доктор, вероятно, спит, придется стучать в дверь. Через несколько мгновений шофер вместе со сменщиком уже тащили раненого по направлению к дому доктора М. Я смотрел им вслед, пока их фигуры не растворились во мраке. Решив, что мое дальнейшее участие совершенно излишне, я пошел домой. Я холостяк и живу один. Забравшись в постель, заботливо приготовленную служанкой, я тотчас заснул. Видимо, хмель еще не выветрился из моей головы.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 «Ступайте налево, через два квартала дом с красным фонарем», — услышал я свой собственный голос. «Почему? Ну почему я так сказал, когда совсем рядом, только направо, дом хирурга из клиники К? Доктор М — шарлатан с дурной репутацией. Он, скорее всего, просто не сведущ в хирургии. А врач из клиники К — профессионалы. у него наверняка есть все, что необходимо в подобных случаях. Я же прекрасно знал об этом».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 А ведь если бы М сразу честно сказал, что не смыслит в подобных вещах и отправил больного к хирургу из клиники К, может, статься человека удалось бы спасти. В округе судачили, что М совсем растерялся и даже не знал, как подступиться к больному. Услышав все это, я задумался. Кто же в итоге убил несчастного старика? Конечно, и на шофёре, и на докторе М лежала определенная доля вины, этого отрицать нельзя. С юридической точки зрения больше всех виновен водитель. И все-таки главный виновник я. Шофер только ранил, но еще не убил старика. Что же до доктора М, то ему можно было поставить в вину лишь отсутствие навыка и медицинских познаний. Выходит, убийца я? Ведь это я допустил роковую оплошность, повлекшую за собой смерть. И тут мне в голову закралась странная мысль.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 И в тот самый миг, когда она уже поставила ногу на рельсы надземки, откуда-то словно в вихре выносится электричка. Если женщина ничего не заметит и быстро шагнет вперед, беды не случится. А крикни ей кто-то «Эй, поберегись!» Она растеряется, начнет метаться, то ли переходить, то ли вернуться обратно. И ежели машинист не успеет затормозить, то именно слово «поберегись» и погубит ее. Однажды я таким же вот способом свел в могилу какого-то деревенского ртозея, но об этом потом.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 Большинство людей верят в то, что закон непременно настигнет и покарает злодея. Глупцов тешит подобная уверенность. И лишь немногие понимают, скольким убийцам удается избегнуть возмездия. Как явствуют из двух приведенных примеров, существует множество способов убивать совершенно безнаказанно. Открытие это привело меня в неописуемый восторг, и я возблагодарил щедрость Создателя, даровавшего мне такие возможности. Я буквально обезумел от счастья.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 Я слепой, но обойдусь без ваших советов. Как-то раз я заметил его на одной весьма оживленной улице. Слепой брел мне навстречу. Этот самодовольный болван вышагивал прямо по проезжей части, положив трость себе на плечо и беззаботно урлыкал под нос песенку. Как раз накануне в той части города начали ремонтировать канализацию, и поперек улицы рабочие вырыли огромную яму.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 Не свернул влево, а продолжал упрямо идти вперед. Шутите, изволите», — пробормотал он, неожиданно взяв еще правее, и через несколько шагов с глухим криком сорвался вниз. Изобразив живейшую озабоченность, я подбежал к краю ямы. Я сгорал от любопытства, удался ли мой план. О большем я не мог и мечтать. Слепой лежал, скорчившись в неестественной позе. По-видимому, он ударился головой об острые камни, которыми было выложено дно траншеи. ибо из раны на голове сочилась темная кровь, изо рта и носа тоже текли струйки крови. Похоже, несчастный при падении откусил себе язык. Лицо уже начало приобретать синевато-землистый оттенок. У него даже не было сил стонать. Он промучился еще два-три часа и испустил дух. Мой план удался на славу. Любой бы сказал, что я желал бедолаге только добра, хотел предупредить о грозящей опасности.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 Там берег отвесно обрывался в море. «Просто идеальное место для прыжков в воду!» — воскликнул я, первым сбрасывая одежду. Приятелю тоже не терпелось искупаться, и он живо последовал моему примеру. Встав на краю утеса, я поднял над головой руки и громко скомандовав раз-два-три вниз головой прыгнул в воду. Однако, едва коснувшись поверхности моря, я резко изогнулся и изменил угол вхождения в воду, погрузившись всего на несколько Сяку? Сяку? Японская мера длины равная примерно 30,3 сантиметра. Я с детства плаваю как рыба, а этот хитрый прыжок в воду уже успел отрепетировать несколько раз перед завтраком. Вынырнув, я отер с лица воду и окликнул приятеля «Эй, давай сюда, здесь глубоко!» Ничуя подвоха тот кивнул, поднял руки над головой и прыгнул в воду, взметнув тучу брызг. Секунды бежали, а он все не выныривал. Иного я и не ждал!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 Несчастная бросилась в объятый пламенем дом и сгорела. Увидев на мосту девушку, явно задумавшую свести счеты с жизнью, я подкрался и громко крикнул ей прямо в ухо, «Что вы делаете? Постойте!» Может, статься она еще передумала бы. Но тут от испуга сорвалась в воду и утонула. Впрочем, час уже поздний, и вам, вероятно, наскучили мои росказни. Потерпите немного, я скоро закончу. Из предыдущих историй вы, видимо, заключили, что за один раз я всегда убивал только одну жертву, однако это не так.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 Я наметил именно эту линию, потому что местность там гористая, а кроме того, центральная железная дорога всегда пользовалась дурной славой, так что очередное крушение никого бы особенно не удивило. Я остановил выбор на участке за станцией М. На это ушла неделя. Неподалеку от М бьют целебные источники, вот я и обосновался в тамошней гостинице, сделав вид, будто приехал на воды лечиться, и изо дня в день принимал ванны. Так впустую прошло еще 10 дней. Наконец я решил, что пора кончать этот спектакль. После обеда я по обыкновению отправился в горы, якобы на прогулку. Удалившись от гостиницы на пол Ри, я забрался на скалу и просидел там до наступления сумерек. Ри — японская мера длины, равная примерно четырем километрам. Как раз в том месте железная дорога делала крутой поворот.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 Через полчаса здесь должен проследовать скорый из Токио. К тому времени уже совсем стемнеет. Камень лежит за поворотом, так что машинист попросту не успеет заметить его. Удостоверившись, что все рассчитано правильно, я поспешил на станцию М. Дорога шла через горы, и было ясно, что я успею не раньше, чем через полчаса. Ворвавшись к начальнику станции, я выпалил скорее, беда, и прерывающимся голосом поведал ему, что лечусь на водах.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 Я тотчас же догадался, что это такое. Поднос с напитками в руках у официантки. Но жутковатая атмосфера красной комнаты странным образом преобразила предметы. Картина разительно напоминала сцену из Соломеи с отрезанной головой пророка. Речь идет о пьесе Оскара Уайльда. Мне даже почудилось, что вот сейчас вслед за рабыней с подносом из-за портьеры возникнет стражник с алебардой в руках.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 Неожиданно в руках Те показался револьвер. «Прощайся с жизнью», — сказал он самым будничным тоном и направил вороненое дуло на официантку. Тут все смешалось. Грохот выстрела, наши вопли, истошный крик девушки. Все повскакали со своих мест. Но официантка была живая, и невредима. Она по-прежнему стояла на том же месте с подносом в руках и в оцепенении смотрела перед собой ошеломленным взором. Те захохотал как безумный. «Да это игрушка! Игрушка! Ловко я тебя одурачил, Ханако!» И он снова истерически рассмеялся. Я с удивлением взглянул на револьвер. Тот был совсем как настоящий, даже дымок еще курился над дулом. «Так, значит, это игрушка? Боже, как вы меня напугали!» Бледная до синевы официантка медленно приблизилась к та. «Дайте мне его взглянуть. Совсем как настоящий!» Она несмело взяла револьвер и покрутила его перед глазами. «Я тоже хочу разок выстрелить». И девушка, согнув левую руку, положила револьвер на локоть. «Ну, держитесь. Теперь мой черед пугать вас». «Не робей», — поддразнил ее Т. И тут раздался оглушительный грохот. Т как-то странно застонал, приподнялся и рухнул на пол. По телу прошла судорога. Шутка приобретала жутковатый оттенок. Все выглядело слишком реалистично. Мы бросились к Т. Кто-то схватил со стола подсвечники и поднёс его ближе. Лицо у Тэ подёргивалось, как в припадке подучий, а сам он весь корчился, извивался, словно перерезанный лопатой дождевой червь. Из раны, темневшей на груди, сочилась, стекая по белой коже, алая кровь. Увы, револьвер оказался отнюдь не игрушкой. Мы молчали, застыв в каком-то странном оцепенении. Кошмарное повествование завершилось достойным образом.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 От ужаса у меня волосы зашевелились на голове. «Ну что же вы, господа», — проговорил покойник. Борясь с новым приступом смеха, не выдержал и расхохотался открыто. «Неужто до вас еще не дошло?» Распростертая на полу официантка тоже встала, буквально изнемогая от смеха. Мы просто онемели от изумления, а Тэ протянул нам на ладони какой-то круглый мешочек. «Взгляните, вот это пуля. Сделана она из бычьего пузыря». Я начинил ее красными чернилами. При ударе оболочка лопнула, и чернила вытекли. Стопроцентная липа. Такая же липа, как и все мои роскозни. Спектакль удался на славу. Вы изнывали от скуки, и мне захотелось развлечь вас. Рад, что это удалось. Ты умолк, и официантка, его подручная, все время подыгрывавшая ему, неожиданно щелкнула выключателем. Вспыхнул ослепительно яркий электрический свет, выхватив из полумрака наши растерянные лица и фантастическое убранство комнаты. Внезапно, словно фокусник, сдернул волшебное покрывало. Я увидел все уродство и фальшь окружающего: эти халых портьер, ковра, бархатных кресел, серебряного подсвечника, всей этой и претензии на многозначительность. Выглядели они убого и жалко, и даже намека на тайну не осталось.